Не думаю, чтобы заболевание Зиночки было бы чем-то серьезным, ибо было сказано, пусть Зина принимает теплое или горячее молоко с содой во время таких недомоганий. Конечно, усталость часто сопровождается и раздражением слизистых оболочек. Кроме того, избыток радиоактивности в атмосфере прежде всего поражает все слизистые ткани, и необходима осторожность, и главное. приходится придерживаться строгой диеты большей частью молочной, предпочтительно козьего молока, ибо оно содержит несравненно больше психической энергии, нежели коровье. Сирия алсы, английская крупа и злаки, и самые легкие овощи, ничего сырого, все лишь варенное. Не хороши все жирные и сладкие блюда, сахар не хорош, клюкоза уже лучше. Также избегать хлеб на дрожжах. Ячменная мука много лучше пшеничной, которая содержит много кислотности, особенно в очищенном виде. Ячмень укрепляет капилляры и ткани. Питье из барлей, английское, ячмень, с глюкозой и несколькими каплями лимона для вкуса. Лучшее питье при заболевании раздражением слизистых оболочек. Хорош также суп из барлей с поджаренной морковкой, Для придачи вкуса. Третье августа сорок девятого года. Калимпонг. Родные мои, думаю, что получила все ваши милые мне весточки в исправности. Последние две были от двадцатого и двадцать четвертого июля. Очень стремилась написать вам, но состояние мое было настолько трудным, что исключала возможность всякого напряжения. конечно, ступень, проходимая мною, была труднейшей. степень такого космического сотрудничества с великим владыкой, как сказано, редчайшая. состояние трудное, неописуемое словами, ибо осознание его внеземного плана, но、ну, даже хотя бы частичное осознание его, сказывается мукою на физическом самочувствии. сейчас ступень эта закончилась, остались лишь Некоторые следствия, которые нужно осилить. Прочитав ваши письма, еще раз должна сказать, что вы поступаете правильно, также правильно не слишком напирать на Боллинга в смысле переделок в доме. Важно переехать и поскорей. Для меня будет огромной радостью и душевным успокоением сознавать, что все картины, книги и учреждения находятся в безопасном месте. Часто повторяется, как важно спасти картины, как необходимо было их вывести из прежнего помещения и сохранять в новом, данном для них помещении. Ибо именно в этих картинах великий владыка видит основу для искусства будущего, а все, что для будущего должно быть, как вы знаете, нашей первой заботой. 27 августа 49 года Крукетти Калимпонг Родные и любимые, только вчера получила письмо Зенечки от 11 августа. Оно задержалось в пути, должно быть из-за обвалов на нашей дороге. Лучшая ступень идет к вам с осени, но родные, не ждите мгновенного улучшения, но постепенного и иногда неожиданного. Не являйте сомнения в моих словах, говорю со слов великого Владыки. гоните всякий намек на сомнения этого страшного удава, не знаю страшнейшего, ведь луч врага сеет сомнения, неужели откроем ему доступ? а как избавиться от него, если ему удастся ассимилироваться с нашей энергией? ведь каждое светлое начинание подвергается нападкам тушителей света, и все же ничто не может удушить продвижение светлых идей и строительство на общее благо. нападающих нужно рассматривать как возбудителей нашей энергии, которая иначе может замереть. Толчки нужны всегда и во всем. Таков космический закон. Борьба есть рождение новых возможностей, новых энергий и сочетание их. Итак, родные, старайтесь выработать в себе ничем не сломимое спокойствие во всех случаях жизни. Это лучшая защита и оружие от любого врага. Именно не следует волноваться. Только на трудностях мы учимся находчивости, терпению и великому спокойствию. Но там, где луч плодыки светит и не отгоняется, там все обращается на лучшую пользу. С таким сознанием проходят свой путь ученники и сотрудники белого братства. Среди вашей новой деятельности, конечно, вы удельите сейчас внимание красному кресту культуры. Необходимо устраивать лекции, концерты и собеседования. о значении охраны культуры, знакомить с движением знамени мира при всех творящихся вандализмах и разрушениях во время мировых столкновений и потрясений уместно называть охрану культурных ценностей крестовым походом истинно крестовый поход в виду мирового значения культурных ценностей как незаменимого и основного достояния человечества Может быть, кто-нибудь и заинтересуется серьезно таким крестовым походом и сумеется организовать ячейку, которая со временем разрастется в мощное поступательное движение на культурном поле сражения. Истинно культура нуждается не только в охране, но необходимо уметь сражаться за культуру. Тогда только человечество начнет выходить из одичалого состояния. Пора становиться культурой. человечными в полном значении этого великого понятия. Психический центр находится в священной стране, откуда великое братство посылает психическую энергию во все концы мира. Но в упомянутое мною время магнитные токи нашей Земли уявились на страшном разнобои. с этим психическим центром из-за ядовитых лучей планеты враждебной, проходившей тогда близко от Земли. Планета эта незрима для физического зрения и представляет собой конгломерат ядовитейших газов, которые отравили атмосферу Земли. Результатом чего явятся новые болезни, но, конечно, это сейчас не будет воспринято учеными. Дух Балаватской имел многовековые накопления знаний. И потому она могла собрать тайную доктрину и принести миру подтверждение и знание, утерянное, о существовании великого братства. Никогда не следует приводить сравнение, ибо кто может понимать и знать разницу строений организмов и избранных для несения определенных поручений? Бловадская уже в своих прежних жизнях уявлялась на югической пути, но в этой жизни ей пришлось принять тело сильного медиума, ибо поручение ее было работать среди большого числа людей, среди постоянного враждебного к ней отношения и окружения, здесь гармоническими аурами и увидеть чудеса для убеждения избранных в существовании иных законов природы. существовании знания высшего. Пятого сентября сорок девятого года Калимпонг. Родные мои после письма от одиннадцатого августа не имеют вести от вас и немного тревожусь. Понимаю, что трудно вам, кому легко сейчас, но пусть не покидает вас вера в мудрость руководящую и готовность мужественно встретить сложность жизни. всеми силами духа храните спокойствие, ибо истинно неведаем ни дня, ни часа, когда что придет, много перемен произойдет и много положений сменится. Вот и мы с одня на день ждем разрешения наших проблем, как птицы на ветке, готовые спархнуть при первом знаке. Все ранее указанные преддорожные вехи подошли вплотную, но последний знак, где он? знаем, что часто молчание является предвестником больших решений. Истинно, может быть, вестник уже погоняет коня, но трудно ждать. Ох, как трудно! И при всей трудности нельзя уявлять страха. Не сказано ли, что страх губит все лучшие ростки нашего духа? Мужество ничем не сломимое мужество заповедано на пути во все оружия уявленных нам заветов. Встретим новую полусу деятельности. Не могу представить себе, что сокровища, доверенные нам, были бы брошены без постоянного надзора. Неужели величие мысли и сердца, и широта прогноза, данные в новом учении, не уяснили им, к какому источнику они подошли? Неужели не сознают, насколько их карма может быть улучшена при общении к мудрости высшей? Никакое, даже малейшее действие, о явленное в помощь прекрасному делу, не остается без вознаграждения. Но помощь великому владыке вознаграждается старицией. Тяжко писать об этом, но приходится напоминать.